Глава одиннадцатая «Пламя снова вспыхнуло во мне, рвалось наружу. Неприятный взгляд Фламира скользил по нам. На губах застыла вроде как приветственная, но неприятная улыбка. Твой отец готов дать объяснение?» Мрачно спросил император. Мой отец закончил со осмотром места, где стояло здание оперы, и до сих пор на улице Огненного канала оценивают нанесенный боем ущерб. Шарон у нас теперь эксперт по строительству и ценам. Улыбаясь, и Лор проводил Тевергрина взглядом до стола. Он готовит извинения за оскорбление наследника Единеи. Оказавшись за столешницей, Тевергрин демонстративно пересчитал перья и кивнул. Из чистой нелюбви к Фламирам в этом противостоянии мысленно поставила Элора. Статистика была в его пользу. Тевергрин откровенно лгал. «Мой отец наследника и его Динею не оскорблял. Если же в содержании оперы были некие совпадения, которые заставили вас подумать, будто мы, именно мы, а не артисты, нанесли вам какое-то оскорбление, то нам очень жаль» но это ваши домыслы, а не наши действия». «Да?» Илор вытащил что-то из запазухи и через чистокол перьев закинул на стол Тевергрина. Тот опять быстро пересчитал перья и взял пеструю бумажку. «Либретто? Что ж, возможно, я ознакомлюсь с ним перед сном. Сейчас ознакомься, извинения, готовь», – посоветовал Илор. «Если вам кажется, что вас оскорбили сценаристы-актеры, пусть они извиняются. Фламиры управляют старой столицей, вы не уследили, вам извиняться». Слово за слово так они и обменивались, «один требованием извинений и обвинениями в неумении управлять территориями, и, если не можете уследить, может вас от земель освободить». Другой отнекивался и валил все на то, что если кому-то что-то привиделось в опере, это не повод обвинять Фламиров, но и убойный, на мой взгляд, аргумент «Давайте поставим представление еще раз, вы его прослушаете», от которого Илор кривился, прекрасно понимая, против кого этот выпад. Разговор вел Илор, а император, видимо, решил более не снисходить до беседы всего лишь с наследником Фламиров только поглядывал на него с толикой презрения, а может давал и лору спустить словесный пар. Император не отличался остротой языка и вряд ли смог бы так методично доставать покрасневшего уже Тавергрина. Чем больше я слушала, тем больше убеждалась, что оранские решили раздраконить фламиров, чтобы те шевелились со своим заговором. И лор умел доводить до белого коления, А теперь, подгоняемый тревогой за брата, освобожденный от грозных взоров отца, немного разошелся. К тому моменту, когда в кабинет вошел Шарон Фламир, в волосах Тавергрина от сдерживаемого гнева плясали огненные искры. Шарон Фламир обладал достаточно изящной внешностью, кончики его белых волос были окрашены в ярко-алый цвет. Шелковые просторные одежды добавляли фигуре обманчивой хрупкости. Это не вы нам претензии должны предъявлять, а мы вам, патетично заявил Шаран Фламир. Дома разрушены, мостовая подпорчена, жители и приезжие напуганы. Вы хоть понимаете, сколько денег мы теряем от того, что в веселые кварталы снизятся приток посетителей? Хотите сказать, что мы ваших шлюх попортили? Картинно удивился и лор. Шарон Фламир слегка оторопел. Возможно, представил Аранских с и культистами в «Веселом квартале». Опомнился. «Не надо переиначивать мои слова. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Приняв власть над страной, став нашими сюзеренами, Аранские взяли на себя обязанность заботиться о нашей безопасности». Тут и император нашел, что сказать. Фламиры настолько ослабели, что в вашем собственном доме вам нужна защита, так может лишить вас особых статусов, раз вы не в состоянии о себе позаботиться. У шара раздулись ноздри. Вокруг Тавергрина снова полыхнули искры. Император поднялся с кресла. Идем к тебе в кабинет, обсудим необходимость открытия в старой столице филиала ИСБ. Думаю, и на других частях территории пора это сделать, Ради вашей же безопасности. Император обошел Шарана и вышел в коридор. По древним договорам никаких служб империи у нас быть не должно. Шаран зашагал следом за ним. Тавергрина слегка перекосила, словно он оскорбился тем, что его отец побежал за императором собачкой. Илор тоже направился к дверям, оглянулся. «Тавергрин, а ты что, уже сдался? Сказать больше нечего? Не составишь мне компанию?» Искры в волосах Тавергрина взметнулись, как от развороченного в камине полена. «Фламиры не сдаются», — гордо уверил он. Лор задрал брови и изобразил прямо искреннее недоумение. «Тогда что вы делаете в наших вассалах? Я думал, это участь побежденных». Вокруг Тавергрина задрожал раскаленный воздух, и Лор улыбался, стискивая челюсти. Тавергрин пересчитал перья и направился к двери. Одно перо вдруг вылезло из держателя. Маленький голем прятался там все это время, а теперь, спланировав наперед золотым наконечником на пол, побежал к Лору, взобрался по его брючине и втащил перо в рукав. Все это я замечала лишь краем глаза. Не смея следить явно, чтобы Тавергрин, все же оглянувшийся напоследок, этого не заметил и не посмотрел куда не надо. Тавергрина подвело то, что перьев было много, словно специально подразните лора. Издалека мельком он просто не заметил, что в стопке их стало меньше на дно. Из кабинета я вышла последняя, как младшая по статусу. В коридоре сверкало все. «Все, кроме меня, чеканили величественный шаг. Многочисленные караульные пялились перед собой. Это предложение оскорбительно». Беспокойно ворчал Шарон Фламир. О смене статуса волновался он по-настоящему, видимо, опасаясь аренда разденной. «Мы в состоянии навести порядок на своих территориях. Вы прекрасно это знаете, но защищать нас от культа – ваша обязанность». Идущий рядом с лором Тавергрин смотрел в затылок отца. Мы проходили мимо дверей. Из-под одной из них высунулся золотой наконечник, розовое тело пера. Следом выполз маленький, похожий на муравья голем. Накрывшись пером, он побежал ко мне. Я мысленно ругнулась. Так как стражи смотрели перед собой, а Тавергрин на отца, никто маневров на полу не заметил. Сбиваться с шага я не собиралась, но это и не потребовалось. Голем прыгнул на носик сапога и ловко втащил перо под брючину, застыл там. Только нежелание лишний раз пользоваться переделанной меткой спасло и Лора от моих мыслей по поводу этого его перьякратства. Проверять на прочность дверь в кабинет Шарона император не стал, позволил тому открыть створки самому. Смотрел надменно, как после этого Шаран уступал ему дорогу. Тут император тоже уселся в кресло для посетителей. Кабинет был очень большим и очень красным. В огромном камине полыхал алый огонь. Шаран глянул на свои алые перья с золотыми наконечниками и демонстративно убрал перо с рубиновой F в нижний ящик стола. Вы что меня боитесь? Посочувствовал Илор. Шарону потребовалось несколько мгновений, чтобы побороть желание резко высказаться. Далее все шло по прежней схеме, только без язвительности. Император с Шараном Фламиром прямолинейно и безыскусно обменивались претензиями. Император негодовал, что его наследнику не обеспечили безопасности, оскорбили, и в старой столице полный бардак. А ведь с теми налоговыми и прочими послаблениями которые есть у фламиров, у тех должно быть достаточно денег для наведения порядка, и если те не могут, император готов взять их земли под более тщательный присмотр. Шарон возмущался тем, что он должен, оказывается, обеспечивать безопасность сильнейшему дракону в мире и его Динеи, обвинял тех в глупой чувствительности и непонимании юмора и творческих порывов. И вообще, аранские гордицы должны, что Динеи их наследника целую оперу посвятили. Утверждал, что не может доверить порядок на своих территориях аранским, потому что те не могут навести порядок даже у себя. И старая столица, магазины, жители, улица – все пострадали из-за того, что аранским вздумалось тут прогуляться, ведь до них здесь культ ничего такого не устраивал. И в этом не было бы ничего примечательного, если бы и Лор не воспользовался этой перебранкой для кражи того припрятанного пера с буквой F, Послал за ним голема, да еще хитро, тот песчаной дорожкой перетекал по мозаичному полу, стараясь слиться с узором. Этакая юркая ниточка, виртуозное владение силой, восхитительное. Правда, я боялась, что голем под моей штаниной останется без контроля и выскользнет вместе с добычей, так что не шевелилась и готовилась поддержать его телекинезом. Ниточка голем исчезла под столом, и Лор стоял с откровенно скучающим видом. Такой ниточкой голем мог просочиться и в ящик, но как и Лор собирался незаметно вытащить оттуда перо, я не понимала. Зато понимала, если это заметят, будет скандал. Пропажу остальных перьев быстро обнаружат, и если самый лор может и избежит обыска, то я в силу низкого положения, нет. Соучастие в краже перьев император мне точно не простит. И Фламира на меня точно взъедятся, припомнят еще своих убитых Элором вассалов. Сердце от всех этих опасных для моего положения перспектив замирало. И за успешную кражу пера я стала переживать, может, даже больше самого Лора.